Амстердам, 1685 К делам тебя влечет рассвет. В любви порока злее нет. Скупца, глупца и подлеца Любовь простит, но не дельца. Любовник, что к делам с восходом солнца, Бежит от милой, хуже двоежонца. Джон Дон. Утро. Кто это такой громадный, высоченный, бородатый, неопрятный, неотёсанный, со строгой? У Элизы закончился набор эпитетов. Она смотрела в окно кофейни Дева на непрекаянного Немрода, который маячил у дверей, заслоняя солнце косматой меховой шубой. Служители кофейни и Джека-то, впустившие неохотно, решительно преградили путь свирепому дикарю с Острогой. «А, он!» — невинно переспросил Джек, как будто под описание попадал кто-то еще. «Евгений Раскольник!» «Что значит Раскольник?» «Убей меня!» «Знаю только, что они бегут из России со всех ног». «Ну, а как ты с ним познакомился?» «Понятия не имею. Просыпаюсь в ядре и картечи, а он сопит рядом, и борода у меня на шее, словно шарф». Лиза грациозно передернула плечами. «Однако ядро и картечь в Дюнкерке». «И что?» «Как ты попал туда из Парижа? У тебя не было приключений, бешеных скачек, поединков?» «Может, и были, не помню». «А что с раной? «Мне удалось заручиться помощью целой команды голодных червей. Они не дали ей загноиться. Заросло, как на собаке». «Разве можно забыть целую неделю пути?» У меня теперь так голова работает, как в пьесе, где зрителям показывают самые яркие моменты, а все скучное якобы происходит за сценой. Итак, я вылетаю с Королевской площади, занавес — антракт. Занавес поднимается, я в Дюнкерке, в лучшей комнате ядра и картечи, у мистера Фута, рядом Евгений, а на полу вокруг разбросаны его меха и янтарь. — Так э, он своего рода коммерсант? — спросила Элиза. — Не надо снобизма, девонька. — Я просто пытаюсь понять, откуда он взялся в этой пьесе. — Понятия не имею. Он ни на каком языке не говорит. Я спустился и задал тот же вопрос мистеру Футу, владельцу гостиницы, человеку весьма выдающемуся, бывшему приватиру. — Ты говорил мне. — Говорил мне, говорил мне о мистере Фути. — Он сказал, что неделю-две назад Евгений вошел на баркасе в бухточку, где стоит ядрой картеч То есть подошел на баркасе с какого-то корабля, стоящего на якоре в Дюнкерке? — Нет. Все, как я говорю. Просто появился из-за горизонта. Догреб до берега, втащил баркас на песок, насколько сумел и рухнул на пороге ближайшего дома, которым оказалась старушка-гостиница. В лучшие времена мистер Фуд, вероятно, выбросил бы бедолагу, как дохлую рыбину, но нынче с постояльцами не густо, выбирать не приходится. Кроме того, выяснилось, что баркас доверху наполнен арктическими сокровищами. Мистер Фуд перенес их наверх, Потом закатил самого Евгения в грузовую сеть и лебедкой втащил в окно, рассчитывая, что тот, проснувшись, расскажет, где водится такое добро. Что ж, деловая стратегия мистера Фута вполне ясна. Ну вот, снова ты. Если дашь мне закончить, то не станешь судить мистера Фута так строго. Ценою многочасового каторжного труда он придал земле останки... «Что? Ты не говорил ни о каких останках?» «Забыл упомянуть, что в Баркасе с Евгением были товарищи, павшие жертвой стихии». «Или Евгения». «Мне тоже так подумалось. Но затем, поскольку Господь дал мне больше мозгов и меньше желчи, чем некоторым, я сообразил, что в таком случае Раскольник просто выбросил бы их за борт, особенно когда они начали вонять». Мистер Фуд, рассказываю для того лишь, чтобы очистить Евгения от подозрений. Сообщил, что некоторые трупы до костей обклевали чайки. Или обгрыз голодный Евгений. Элиза поднесла чашку к губам, чтобы скрыть торжествующую улыбку и взглянуть на косматого русского, который прохаживался, попыхивая грубой трубкой и остря зубья гарпуна карманным оселком. «Решительно невозможно представить моего друга Раскольника в хорошем свете, хотя на самом деле у него золотое сердце, пока ты, вся такая из себя чистенькая недотрога, смотришь на его грубую внешнюю оболочку. Так что пошли дальше», — сказал Джек. «Следом появляюсь я, весь обвешанный французскими побрякушками и немногим живее русского. Мистер Фуд забирает к себе и меня». И, наконец, некий французский дворянин предлагает купить у него ядро и картечь, чем доказывает, что бог троицу любит. «Вот теперь ты меня изумляешь», — сказала Элиза. «Как эти события связаны между собой?» «Ну, как раз когда мы с Евгением без сил, но с несметными сокровищами доползли до гостиницы, мистер фут оказался на мели». «Здесь я выражаюсь фигурально». «Да, у тебя всегда при этом бывает такой самодовольный вид». «Дюнгерк стал совсем не тот после того, как король Луй купил его у короля Чака. Теперь это большая военно-морская база. Все английские и неанглийские приватиры, которые жили, пили, играли и распутничали в ядре и картечи, пошли на службу к месье Жану Бару или отплыли на Ямайку в Порт-Рояль. И все-таки у мистера Фута оставалось кое-что ценное – сама гостиница. План начал обретать форму в его голове, подобно театральному призраку, возникающему из клубов дыма. «Мрачное предчувствие начинает обретать форму в моей груди». «В Париже у меня было видение, довольно сложное» в котором много пели и танцевали, а жуткое и непотребное мешалось в равных долях. — Знаете тебя, Джек, я от твоих видений ничего иного не ждала. — Не буду утомлять тебя подробностями, негодными для ушей столь благовоспитанной дамы. Довольно сказать, что под впечатлением от небесных знаков, а также прочих предзнаменований, как то три исходных события в ядре и картечи, Я решил оставить бродяжничество и вместе с Евгением и мистером Футом заняться коммерцией. Элиза сжалась и поникла, как будто что-то в ней сломалось. «Почему?» — сказал Джек. «Когда я предлагаю взять меня за чакру, ты и бровью не ведешь. А когда я произношу слово «коммерция», Ты вся подбираешься, словно добродетельная девица, которой похотливый хозяин сделал неприличное предложение. — Пустяки, продолжай, — отвечала Элиза бесцветным голосом. Однако у Джека сдали нервы. Он отклонился от основной темы. — Я надеялся, что Бо покажется в городе. Он обычно путешествует вместе с Черчиллем. Мистер Фуд сказал, что он действительно недавно заходил и спрашивал про меня. Однако, когда герцог Монмутский неожиданно для всех инкогнито прибыл в Дюнкерк, чтобы встретиться с некоторыми недовольными англичанами, а после спешно отправился в Брюссель, один из офицеров Черчилля отрядил Боба, хорошо знающего эти края, проследить за Монмутом и узнать, что он затевает. При упоминании герцога Манмутского Элиза снова поглядела Джеку в лицо, из чего тот заключил, либо она заделалась романтической сторонницей претендента весьма сомнительного на английский престол, либо политические интриги теперь тоже в сфере ее интересов. И впрямь, когда он вошел в Деву, Элиза правой рукой писала, а левой производила двоичные расчеты по системе доктора. Так или иначе, поскольку она смотрела на него, Джек решил нанести удар. «И тут я узнал от мистера Фута об открывающейся возможности». Лицо Элизы помертвело, как когда врач говорит «Сядьте, пожалуйста». «У мистера Фута знакомые в каботажном деле». «Контрабандисты?» «Почти все грузовые перевозки так или иначе связаны с контрабандой», – важно объявил Джек. «Недавно его посетил некий господин Влейт, голландец, владеющий средних размеров судном, способным пересечь Атлантику с грузом в столько-то тонн. Мистер Фуд без промедления зафрахтовал раны господни, испытанный в походах двух двухмарсельный бриг». «Ты хоть понимаешь, что это значит?» «Что он несет и прямые, и косые паруса. А посему может как идти с попутным пассатом, так и лавировать против изменчивых прибрежных ветров. У него не слишком многочисленная, но опытная команда». «И его надо лишь отремонтировать и снабдить провиантом?» «Само собой. Потребуются определенные капиталовложения». Поэтому господин Влейт отправился в Амстердам. Господин Влейт отправился в Дюнкерк. Я объяснил мистеру Футу, который в свою очередь объяснил мне и, насколько возможно, Евгению, основную идею предстоящего рейса, исключительно простую и совершенно беспроигрышную. Мы решили вложиться на паях. По счастью, в Дюнкерке всегда можно быстро реализовать товар. «Я продал драгоценности Евгений, Миха, Ворвань и Янтарь, а мистер Фуд – ядро и картечь». «Далековато господин Влейт отправился за деньгами», – заметила Элиза. «Хотя под боком в Амстердаме процветает рынок капитала». Много позже, когда появилось время подумать, Джек понял, что Элиза говорила. «Господин Влейт – мошенник» и только сумасшедший захочет вложиться в его предприятие. Однако она слишком долго жила в Амстердаме и сказала это на жаргоне банкиров. «Почему бы просто не продать драгоценности и не отдать деньги сыновьям?» Продолжила она. «Почему бы не вложить их в дело и не учетверить за несколько лет?» «Учетверить?» «Меньшего мы не ждем!» У Элизы стало такое лицо будто ей пришлось проглотить целый грецкий орех. «Кстати, о деньгах», – проговорила она, – что с конем и перьями. «Благородный скакун в Дюнкерке дожидается Джона Черчилля, который выразил намерение его приобрести. Перья в надежных руках моих парижских агентов», – сказал Джек и двумя руками ухватился за стол, ожидая пристрастного допроса. Однако... Элиза не стала развивать тему, словно боялась узнать истину. Джек понял, что она не надеялась увидеть ни его, ни деньги, что она давным-давно вышла из партнерства, заключенного под императорским дворцом в Вене. Элиза не смотрела ему в глаза, не смеялась его шуткам, не краснела, когда он ее поддевал, словно холодный Амстердам заморозил ее душу. Высосал гумор страсти и сжил. Однако Джек все же уговорил ее выйти с ним на улицу. Пока Элиза вставала, и хозяин кофейни подавал ей пелерину, Джек изумился, как хорошо она одета. Он чуть было не поздравил ее с успехами в портняжном искусстве, потом заметил кольца на руках, дорогое ожерелье на шее и сообразил, что она с приезда в Амстердам вероятно, не прикасалась к иголке и нитке. «Торговля воздухом или подарки от воздыхателей?» «Я не для того бежала из рабства, чтобы стать шлюхой», отвечала Элиза. «Ты можешь проснуться рядом с Евгением и шутить об этом». Евгений, не подозревая, что его имя так нелестно склоняют, следовал за ними по чисто вымытым городским улочкам, стуча о острогой по мостовой. Они вошли в юго-западную часть города, где улочки были не такие чистые и где часто слышались французский и элодино. Здесь жили гугеноты, сефарды и даже несколько раскольников, которые останавливали Евгения, чтобы обменяться новостями и слухами. Дома тут были покосившиеся и оседали практически на глазах, каналы, Узкие и забитые мусором из-за отсутствия торгового сообщения. Они подошли по такой улочке к складу, из которого в трюм шлюпа загружали тяжелые мешки. «Вот он, наш товар», — сказал Джек. «Не хуже, а в иных частях мира даже лучше золота». «Что это?» фондук спросила Элиза. «Кофе?» У Джека не было особых причин от нее таиться, но Элиза впервые проявила хоть какой-то интерес к его предприятию. Хотелось этот интерес растянуть. Шлюп был уже загружен. Как раз когда Элиза, Евгений и Джек подошли к складу, матросы отдали швартовы, подняли паруса, и шлюп с ветерком направился к внутренней гавани в нескольких минутах ходьбы отсюда. Они двинулись пешком. «Есть ли у вас страховка?» — спросила она. «Интересный вопрос», — сказал Джек. На это Элиза закатила глаза, а потом сразу как-то сникла, словно оседающий дом по соседству. «Мистер Фуд сказал, что это большое приключение». «Он имел в виду, что вы одолжили господину влить тут деньги а-ля Гросс Авентур по контракту Бадмэрей». «По такому контракту залогом служат корабль и груз, а в случае их гибели взаимодатель не получает ничего, поскольку риск выше, чем при обычном займе, то и процент устанавливается более высокий, как торговые плавания обычно и финансируются», — пояснила Элиза. «Те, кто дает такие займы, обычно покупают страховку, если кто-нибудь согласится их застраховать». Я могу показать тебе кофейни, где занимаются именно этим, но... Сколько это стоит? Фиксированной цены нет, она зависит от множества факторов. Ты хочешь мне сказать, что у вас не осталось денег на страховку? Джек промолчал. В таком случае ты должен немедленно забрать свою долю. Поздно. Припасы закуплены и погружены в трюм Хотя мы можем взять в долю кого-нибудь еще. Элиза фыркнула. Что за муха тебя укусила? Бродяжничество очень тебе шло, а вот коммерция явно не твоя стихия. Жаль, ты раньше не сказала, проговорил Джек. Как только я услышал от мистера Фута об этой возможности, то подумал, что, может быть, таким способом сумею вырасти в твоих глазах. Тут Джек едва не свалился в канал. Неосторожно сболтнув правду, он почувствовал приступ головокружения. Меж тем у Элизы лицо стало такое, будто Евгений пырнул ее и пониже спины. Она остановилась, расставила ноги, обняла себя руками, словно от колики в животе, взглянула мутным взглядом на канал и пару раз шмыгнула носом. «Тут бы Джеку возликовать!» но его внезапно настигла тупая обреченность. Он не рассказал Элизе ни про тухлую рыбу, ни про красноглазых коней, не сказал, что мог убить, но по дуре пощадил негодяя, который обратил ее в рабство. Однако он точно знал, что когда-нибудь она это выяснит, а когда выяснит, лучше ему не быть на европейском континенте. «Покажи мне корабль», сказала она наконец. Они обогнули угол, и, как это часто бывает в Амстердаме, перед ними неожиданно открылся вид на усеянный кораблями эй На берегу Эй стояла селёдочная башня, круглая и кирпичная. Она высилась над склизкой вонючей пристанью, у которой пришвартовались три судна, два транспортных, доставляющих провиант кораблям на внешнем рейде, и раны господни. Брик выглядел так, будто его разбирают на части. Все люки открыты, да и остальные части палубы структурно не менее сомнительны. Особенно сейчас, когда на них опускали огромные бочки с селедкой и загадочные мешки со шлюпа. Не успел Джек заговорить о подлинных мореходных качествах шлюпа, как Элиза с непонятной ему решимостью выбежала на пристань, метя юбками то, что не каждая хотела бы принести домой. Один из мешков лопнул, содержимое высыпалось на пристань и захрустело под башмаками Элизы. Она нагнулась, вложила руку в дыру, чем-то напоминая в это мгновение Фому неверующего, вытащила пригоршню товара и, подержав его мгновение, просыпала звенящим дождем. — Каури, — произнесла она отрешенно первый миг Джек подумал, что Элиза остолбенела, возможно, от гениальности их плана, однако, присмотревшись внимательнее, понял, что она сосредоточенно думает. «Они самые», — сказал Джек. «В Африке это деньги». «Ненадолго». «О чем ты? Деньги есть деньги. Господин Влейд 20 лет на них сидел, ожидая, когда упадут цены». «Несколько недель назад...» сказала Элиза. Пришла весть, что голландцы приобрели некие острова неподалеку от Индии, Мальдивы и Лаккадивы, и что там нашли огромное количество каури. С тех пор, как новость стала известна, они не стоят практически ничего. Джеку потребовалось некоторое время, чтобы оправиться от услышанного. При нем была сабля. Господин Влейт, Пухлый и белобрысый стоял на бросок камня, разбираясь в каких-то бумагах с поставщиком провианта. Джеку, естественно, представилось, как он подбегает, вставляет лезвие между двумя подбородками господина Влейта и нажимает посильней. Однако это лишь доказало бы правоту Элизы, а именно, что он не рожден ворочить делами. А Джек не хотел доставлять ей такой радости. Уж коли сам Джек не получит удовольствие, о котором мечтал последние полгода, с какой стати баловать ее? Чтобы чем-то занять тело, покуда работает голова, он помог закатить по сходням несколько бочек. «Теперь слова торговли воздухом обрели для меня новый смысл. Все, что Джек смог придумать. Это реально», — сказал, хлопая по бочке. «И это реально» топая по палубе ран господних. И это, поднимая пригоршню раковин, тоже. Все ничуть не менее реально, чем 10 минут назад или до того, как прибыли новости Смальдив и Локодив. Они прибыли по суше куда быстрее, чем идет корабль, огибающий мыс Доброй Надежды. Так что, возможно, вы попадете в Африку раньше нагруженных раковинами судов, которые, надо думать, идут туда Смальдив. Именно на это, я уверен, и рассчитывает господин Влейт. Но, добравшись до Африки, что вы купите на Каури, Джек? Ткань. Ткань? Потом поплывем на запад. Говорят, что африканские ткани хорошо идут в Вест-Индии. Африканцы не экспортируют ткани, Джек. Они их ввозят. Ты ошибаешься. Господин Влейт говорил совершенно определенно. «Мы поплывем в Африку, обменяем наши каури на куски ситца. Полагаю, ты знаешь, что это такая индийская ткань. И доставим их через Атлантику». «Кусок ситца означает негра в возрасте от 15 до 40 лет», — сказала Элиза. «Ситец, как и каури, заменяет в Африке деньги, и африканцы продают за него своих собратьев. Тишина длилась столько же, сколько на балу герцога Даркашона. Джек стоял на медленно движущейся палубе ран господних, Элиза на пристани. — Ты собираешься заняться работорговлей? — безжизненным голосом произнесла она. — Ну, я до сей минуты понятия не имел. — Верю. Но сейчас ты должен покинуть этот корабль и уйти прочь. Идея была великолепная, и что-то в Джеке готово было за нее ухватиться. Однако, без противоречия взял верх, и он решил ответить возмущенным отказом. «И пустить по ветру свою долю?» «Лучше, чем пустить по ветру свою бессмертную душу. Ты пустил по ветру страусовые перья и коня, Джек. Знаю, что так. Почему не повторить это сейчас?» Моя доля куда ценнее. А как насчет другой добычи? Из лагеря великого визиря, Джек. Ты о сабле? Элиза мотнула головой, не глядя ему в глаза. Я помню эту добычу, признал Джек. Пустишь по ветру и ее? Верно. Она куда ценнее. И стоит больше денег, ввернула Элиза. Уж не предлагаешь ли ты себя продать? С Элизой случился странный приступ смеха и рыданий одновременно. Я хочу сказать, что уже заработала больше, чем стоили перья, сабля и конь вместе взятые, а скоро заработаю еще больше. Так что, если тебя волнуют деньги, сойди с ран господних, «Останься со мною в Амстердаме, и скоро вообще забудешь про этот корабль!» «Не очень-то уважаемое дело жить за счет женщины!» «С каких пор тебя заботит чье-то уважение?» «С тех пор, как люди стали меня уважать!» «Я предлагаю тебе безопасность, счастье, богатство и мое уважение!» «Сказала Элиза!» «Ты не будешь уважать меня долго!» «Дай мне сходить в одно плавание и вернуть деньги, и...» «Одно плавание для тебя — вечные страдания для негров, которых вы купите, и для их потомков». «Так или иначе, я теряю мою Элизу». Джек пожал плечами. «Я остановлюсь вроде как Дока по вечным страданиям». «Тебе дорога жизнь?» «Это не очень». «Сойди с корабля, если хочешь сохранить хоть какую-нибудь...» Элиза видела то, чего не заметил Джек. Погрузка ран господних закончилась, люки опустили на место. За селедку расплатились серебряными монетами, не Матросы отдавали швартовы. На пристани остались только господин Влейд и Евгений. Голландец торговался с аптекарем из-за сундучка с лекарствами. Русский получал благословение от старообрядческого попа. Сцена была настолько курьезна, что полностью захватила внимание Джека. Он очнулся только, когда матросы закричали. Он повернулся к ним. Из-за чего шум. Однако они все с ужасом смотрели на пристань. Джек перепугался, что на Элизу напали негодяи или что-то вроде того. Он обернулся и как раз успел увидеть, что Элиза схватила гарпун, оставленный Евгением у ящиков, и в этот самый миг бросает его в Джека. Она, разумеется, никогда не метала гарпун, но по-женски умела целить в самое сердце, и острого летела на него прямо как истина. Джек, припомнив давние уроки фехтовального мастерства, хотел повернуться боком, чтобы стать более узкой мишенью, но потерял равновесие, И упал на грот-мачту, выбросив левую руку, чтобы смягчить удар. Широкие зубья гарпуна пропахали его грудь и отскочили от ребра или от чего еще, так что острио, пройдя в узкий промежуток между лучевой и локтевой костью, вонзилось в мачту, пригвоздило его к дереву. Джек почувствовал это раньше, чем увидел, потому что глядел на Элизу. Однако Она уже шла прочь, даже не обернувшись посмотреть, попала в него или нет.